Как положение нашего тела прямое и устремленное к небу, так и душа наша, которой можно подняться насколько она хочет, с тем и создана природой, чтобы желать равного с богами, и так не оставлять праздными своих сил и самой развертываться во всю ширь. Не чужою дорогой карабкается она высь. Трудно было бы идти к небу, а она возвращается. Встав на этот путь, она шествует смело, презревши все, не оглядываясь на деньги. Золото и серебро для нее достойны того мрака, в котором лежали. Она ценит их не по блеску, бьющему в глаза невеждам, но по прежней грязи, из которой выкопала их наша алчность. Она, повторяю, знает, что богатство не там, где их копят. Наполнять надо душу, а не мошну. Пусть она будет хозяйкой всех вещей, пусть вступает во владение всей природой, чтобы ограничить свои владения пределами Востока и Запада, чтобы обладать всем по обычаю богов и с высоты своего изобилия презирать богачей, не столько радующихся своим сокровищем, сколько удрученных чужими. Поднявшись на такую высоту, душа и о плоти заботятся, как о неизбежном грузе, но не любит ее и не подчиняется тому, над чем поставлена. Не бывает свободным раб своей плоти, ведь не говоря о других хозяевах, которых не миновать, если ж слишком о ней заботятся, собственная ее власть и своенравна, и прихотлива. Из своей плоти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 Похоронит останки природа. Можно подумать, будто это сказано человеком, Высоко подпоясанным. От природы он был велик и мужествен духом, Да только распустился от постоянных удач. «Будь здоров!»